глава 13 палач четыре заряженных пистолета в индейцы положили прямо на каменные плиты так как в зеркальной не было паркета и манус взял из них два по одному в каждую руку затем он встал сбоку от двери ведущей на лестницу загороженный и полускрытый сундуком Нападающие, очевидно, боялись какого-то подвоха со стороны врага. Они ждали взрыва, который может принести нежданную гибель в решительную минуту и победителю, и побежденному. Насколько первый натиск прошел бурно, настолько последний был медлительным, осторожным. Солдаты Говена не могли, а, может быть, и не хотели с размаху разнести сундук. Они разбили прикладом дно сундука Изрешетили крышку штыками и через эти отверстия пытались заглянуть в залу, прежде чем проникнуть туда. Сквозь эти щели пробивался свет фонарей, освещавших лестницу. Иманос заметил, что к отверстию в днище сундука припал чей-то глаз. Он приставил пистолет прямо к дыре и нажал курок. Раздался выстрел. И торжествующий Иманус услыхал страшный вопль. Пуля, пройдя через глаз, пробила череп солдата, глядевшего в щель, и он свалился навзничь на ступеньках лестницы. Наступающие в двух местах осторожно расширили отверстие между досками сундука и устроили две бойницы. Иманус воспользовался этим обстоятельством, просунул в отверстие руку и выстрелил из второго пистолета на удачу, в самую гущу нападающих. Очевидно, пуля пошла рикошетом, так как послышались крики. Должно быть, выстрелом Имануса ранило или убило трех-четырех человек. На лестнице раздался громкий топот сбегавших вниз людей. Иманус отбросил два теперь уже ненужных ему пистолета и схватил два последних. Затем, крепко зажав пистолеты в руке, он посмотрел в щелку. Он убедился, что первые выстрелы не пропали даром. Атакующие отошли вниз. На ступеньках корчились в предсмертных муках раненые. Винтовая лестница позволяла видеть лишь три-четыре ступеньки, и Манус ждал. — Все-таки время выиграно, — подумал он. Между тем он заметил, как какой-то человек осторожно ползет по ступенькам лестницы. В то же время над последней площадкой лестницы показалась голова солдата. Иманус прицелился и выстрелил. Раздался крик, солдат упал, и Иманус переложил из левой руки в правую последней, оставшийся у него заряженный пистолет. В это мгновение он почувствовал страшную боль и дико взвыл в свою очередь. Сабля вонзилась ему прямо в живот. Рука, рука человека, который полз вверх по лестнице, просунулась во вторую бойницу, устроенную внизу сундука, и эта та рука погрузила саблю в живот Имануса. Рана была ужасна, живот был распорот сверху донизу, но Иманус устоял, он заскрежетал зубами и прошептал «Ну ладно ж». Потом, шатаясь, едва передвигая ноги, он добрался до железной двери, положил пистолет на пол, схватил горящий факел и, поддерживая левой ладонью выпадающие внутренности, нагнулся и поджег пропитанный серый шнур. Огонь в мгновение ока охватил шнур. Иманус выронил из рук факел, который не потух от падения, снова взял пистолет, рухнул ничком на каменные плиты пола и, приподняв голову, стал слабеющим дыханием раздувать фитиль. Пламя, пробежав по шнуру, тут же исчезло под железной дверью и достигло замка. Убедившись, что его гнусный замысел удался, гордясь своим злодеянием, быть может, более, нежели своей добродетелью, этот человек, за минуту до того бывший героем и ставший теперь просто убийцей, улыбнулся на пороге смерти. — Попомнят они меня, — прошептал он. — Я отомстил. Пусть их дети поплатятся за наши дитя, за нашего короля, заточенного в тампле.